Глава 6 На лестнице сада в ночной тишине тот, кого нет, повстречался мне. Через два дня во вторник утром небо затянули хмурые тучи, и угрюмый моросящий дождь, казалось, никогда не перестанет. Но в кофейнях вокруг королевской биржи брокеры и аукционисты проворачивали сделки столь же энергично, как и всегда. Доэль, отупевший от голода и недосыпа, посидел в углу кофейни Джамайка и наблюдал, как дюжины дельцов, устроив торги, предлагали свою цену за груз табака, спасенного с какого-то корабля, умудрившуюся затонуть на Темзе. Аукционные торги проводились по старинному правилу «дюйм свечи». Последнее предложение цены надо успеть сделать до того, как догорит агарок свечи. Сейчас свеча уже догорала, и участники торгов наперебой выкрикивали свою цену. Дойль сделал еще глоток тепловатого кофе, заставляя себя ограничиться только одним маленьким глотком. Ведь если допить эту чашку, то придется заказать следующую, а иначе его выдворит из кофейни. На данный момент приобретение приличной одежды. Коричневые брюки, сюртук, белая рубашка и черные ботинки – все ношены, но чисто и целое. уменьшил его финансы до размеров шиллинга, а он очень хотел предложить Эжблису чашечку кофе, когда тот наконец появится. Плечо нестерпимо болело. Доль уже начинала опасаться, что Бренди, вылитый на повязку, недостаточно продезинфицировал рану. Я должен был просто-напросто выпить это Бренди, возможно, пользы было бы больше, подумал Доль. Глаза слезились, нос пощипало, но казалось, его тело забыло, как надо чихать. Поторопись, Вильям, думал он, твой биограф уже при смерти. Он огляделся по сторонам и бросил нетерпеливый взгляд на часы на стене 10-20. Ну вот, ждать осталось недолго, Эшблис будет здесь через 10 минут. По крайней мере, я сейчас здесь и живой, сказал себе Дойль, пытаясь сохранять бодрость духа. А ведь были моменты, когда казалось, что пришел мой последний час. И с то на меня нападали, и стреляли все подряд. Ну и порядки в этом проклятущем веке нашли себе забаву охотиться на ни в чем не повинного человека. Не говоря уже о том, что в субботу вечер меня просто чуть было не утопили в Темзе. А позже ночью этот старый цыган с обезьянкой гнался за мной. Доль улыбнулся слегка обескураженно, уткнувшись в чашку с кофе. Он припомнил столкновение с цыганом. Тогда, в субботу, он поблагодарил Джеки и тепло с ним простился. Они условились встретиться на середине лондонского моста в пятницу ровно в полдень. Доль был представлен главному конюху козиака и готовился со всей ответственностью приступить к выполнению обязанностей по выгребанию навоза. И вот тут-то все и случилось. В дверь вломился старый цыган и стал требовать заменить ему трех замаренных лошадей на свежих. Конюх сначала отказал, но вид полной пригоршни золотых саверенов, который цыган настойчиво совал ему под нос, заставил его изменить принятое решение без видимого сожаления. Доль стоял, лениво привалившись к стене, и наблюдал колоритную жанровую сценку с праздным интересом. Тут-то он и узнал цыгана. Внутри все похолодело, и душа ушла в пятки. Да, сомнений не оставалось, тот же самый цыган, старый бандитского вида, с серьгой в ухе и с обезьянкой. Доэль содрогнулся, внезапно вспомнив и пережив заново все случившееся в шатре неделю назад. Тогда мерзкий цыган стоял рядом и смотрел, как Рамени пытает его. Стараясь не привлечь к себе внимание резким движением, Доэль незаметно отступил в темноту из освещенного лампой круга и стал осторожно продвигаться к выходу. Но в тот момент, когда он уже почти добрался до входной двери, взгляд цыгана натолкнулся на Дойля, и узнавание стало взаимным. Не раздумывая ни секунды, Дойль опрометью бросился бежать по переулку и дальше к Лондонскому мосту. Но силы Дойля были уже на исходе, и он с ужасом осознал, что на этот раз ему не уйти от погони. Старый цыган оказался быстрее. Дойль слышал за спиной приближающийся топот бегущих ног, все громче и громче. Могучая рука сгребла его за воротник и швырнула на камни мостовой. Попробуй только произнести первое слово любого заклинания. Ты, пес Бенга, я размажу твою дурацкую башку, а мостовую, проговорил цыган, склоняясь над ним. Он был совершенно спокойный и даже почти не запыхался. Господи Иисусе, прошептал Дойль, с трудом переводя дыхание. И почему только твои люди не могут оставить меня в покое? О, если бы я знал заклинание. Да неужели же ты думаешь, что я стал бы убегать от тебя, если бы знал хотя бы одно малюсенькое заклинание? -це? Черт возьми, конечно нет, я бы сразу наколдовал крылатую колесницу и преспокойно унесся на ней в небеса. Или сотворил бы что-нибудь другое в этом роде, столь же впечатляющее, и не выбивался бы из последних сил, играя тут с тобой в салочки. А, придумал. Знаешь, что бы я учинил, если бы умел колдовать? Я просто-напросто превратил бы тебя в катышек конского навоза, чтобы иметь удовольствие сгрести тебя в тележку с отбросами. К немалому удивлению дойли цыган беззлобно усмехнулся. Ты только послушай, обезьяна. Этот парень хочет превратить нас в лошадиный навоз. Все остальные маги поступают как раз наоборот, пытаются превратить навоз в золото. Он подхватил ослабевшую Дойля и поднял его на ноги. «А теперь пошли, Бенго! Наш главный давно хочет потолковать с тобой!» На шум потасовки из задней двери вышли двое и стали что-то сердито кричать. Цыган поспешил утащить Дойля подальше от этого места, он пошел по улице, удаляясь от реки, свернул направо, и таким образом оказалось, что они опять подходят к парадному входу в заведение Казиака. Дойль послушно шел впереди. Они миновали открытую дверь пабы через два строения дальше по улице и Дойль остановился. Если уж ты непременно собрался доставить меня к тому полоумному лысому старику, который в прошлый раз собирался выжечь мне глаз, начал Доль слегка неуверенно, то я хочу сначала выпить две кружки пива. По крайней мере, две, но можно и больше. Кстати, приятель, у тебя ведь имеется куча золотых, так почему бы тебе не угостить меня пивом по случаю удачного окончания охоты? За спиной царило гробовое молчание. Доль уже начинал нервничать, но после секундной паузы цыган сказал. А неплохая мысль. «Пошли!» Они вошли внутрь и прошли через комнату с высоким потолком, где находился бар. Поднялись на две ступеньки и остановились в маленьком зальчике, где на чистом деревянном полу было расставлено множество столов. Цыган выкатил свои черные глазища, указывая на столик в углу зала. Доль кивнул, пересек зал и уселся. На столе уютно горела свеча. А зябший, измученный Доль протянул руки и долго держал их над пламенем свечи, пытаясь согреться и хоть немного успокоиться. Вскоре появилась миловидная служаночка и приняла заказ — пиво для Дойля и вино для цыгана. — Они называют меня Каянный Ричард, — начал беседу удачливый охотник, только что поймавший очередную жертву и, по всей видимости, испытывающий некоторое удовлетворение от мастерски выполненного приказа. — Очень приятно. То есть нет, вовсе нет. Что ж тут приятного? Уф, совсем запутался. Ну ладно, я брендон Дойль. «А это мой друг», — сказал цыган, вытаскивая из кармана вырезанную из дерева обезьянку. Ту ночь, неделю назад, Дойл уже видел обезьянку. «Обезьяна, познакомься, это Дойл, Тот самый Джордж, из-за которого так волнуется наш Руа, и которого он так хочет изловить. И Руа будет очень нами доволен, слышь, обезьяна. Он обязательно нас похвалит за то, что мы раздобыли для него этого Дойля». Он одарил Дойли беззаботной улыбкой. «На этот раз мы доставим тебя в такое место, откуда твои вопли никто не услышит!» «Послушай, Ричард», — начал Доль спокойно, но проявляя некоторую настойчивость. «Что, если ты притворишься, что не поймал меня? Я могу сделать тебя очень богатым человеком, даю слово!» Дуэль успел откинуться назад на спинку стула и, кажется, как раз вовремя. Кулак цыгана с быстротой захлопывающейся мышеловки остановился в дюйме от его переносицы. «Вы, Джорджио, видимо, думаете, что все рамени просто идиоты», спокойно откомментировал происходящий Ричард. Очень кстати принесли пиво и вино. Дойл заставил служанку подождать, пока он прикончит свою порцию пива в два долгих обжигающих глотка, и сразу потребовал принести еще пинту. Ричард уставился на него. «Хм, неплохо. «Полагаю, никому не будет вреда, если я притащу тебя к нашим стельку пьяным». Он проводил удаляющуюся служанку тоскливым взглядом. «Совсем даже неплохо выпить немного холодного пива после такой беготни». Он потягивал вино без всякого воодушевления. «Да, оно не так уж плохо. Налей немного себе». «Нет, пиво — любимый напиток моей Бесси. Из тех самых пор, как она умерла, я не выпил ни капли». Он решительно одним глотком разделался с содержимым стакана и передернулся. Когда служанка принесла Долю следующую пинту пива, он заказал еще стакан вина. Доль отхлебнул пива обдумал, взвесил услышанное. «Моя Ребекка, — сказал он бережно, — любила почти любой вид спиртного из тех самых пор, как она... — Умерла, я пью из-за себя и за нее. Да, я стараюсь пить за двоих, как минимум за двоих. Ричард обдумывал и сосредоточенно на хмуре в брови. Некоторое время молчал, затем кивнул. «Да, пожалуй, то же самое», — наконец произнес он. «Мы показываем, что не забыли их». Подойдя к столу на этот раз, девушка потребовала заплатить и, получив деньги, оставила на столе кувшин и бутылку. Цыган и Дойль вдумчиво наполнили стаканы. «За наших дорогих покойниц», — умиленно сказала окаянный Ричард. Дойль поднял стакан и кивнул. В наступившей тишине они, не произнося более ни слова, опустошили стаканы, словно боясь, что любое сказанное слово прозвучит неуместно и нарушит торжественность минуты. Затем опустевшие стаканы одновременно с громким стуком поставили на стол. И с торжественной размеренностью движений, не прерывая молчание, наполнили опять. — А как давно ты потерял Бейси? — спросил Дуэль осторожно. Ричард, не торопясь, выпил добрую половину стакана, прежде чем собрался с силами ответить. 17 лет назад», — спокойно произнес он, «она упала с лошади близ Крофтонского леса. Она всегда прекрасно умела обращаться с лошадьми. Но тогда ночью за нами гнались Джорджу, мы мчались во весь опор в кромешной тьме, и лошадь угодила ногой в яму. Бесси вылетела из седла и упала. И только, понимаешь, она разбила голову. Доэль налил себе, потянулся к бутылке с вином и наполнил стакан Ричарда. «За наших любимых и незабвенных подруг», — проговорил Доэль тихонько, с нескрываемой нежностью в голосе. Он с трудом подбирал слова, в горле стоял комок горечи и на глаза наворачивались слезы. Они опять осушили стакан и опять наполнили. Доэль с удивлением обнаружил, что все еще может отчетливо произносить слова, если только говорить медленно и тщательно готовиться к произнесению каждого слова как в гольфе, тщательно примериваясь перед трудным ударом. «Ребекка тоже разбила голову», — сообщил он цыгану, пытаясь справиться с вновь нахлынувшей горечью. «Разбила голову, и шлем не помог. Шлем тоже разбился в дребезги. Она врезалась головой в столб на шоссе. Я вел, она сидела сзади», — цыган, понимающе кивнул. «Мы ехали на старенькой Хонде, а улицы слишком мокрые, если везешь пассажира». Я ведь знал, да, знал, что может случиться, но мы спешили и ехали слишком быстро. Черт возьми, ведь на ней же был этот проклятый шлем, и я уже много лет вожу мотоцикл. Я ехал узкими дорогами, и поэтому, когда ты выезжаешь на шоссе Санта-Ана от Бич-бульвара, и мчишься по скоростной полосе, и я хотел попасть на более медленную полосу, и когда я отклонился вправо и поехал через разделяющие полосы-столбики, я почувствовал, что мотоцикл заскользил, потерял управление, и... И вдруг удар, ужасное потрясение, как землетрясение, понимаешь? О, это было так неожиданно, я ничего не мог сделать. И старая «Хонда» слишком тяжелая, и просто опрокинулась. Он отхлебнул большой глоток, в горле пересохло. Ребекка вылетела из седла и упала. Я пролетел прямо вперед и проехался по асфальту, обдирая локти и колени. Машинам удалось затормозить и не переехать меня, а я поднялся и запрыгал на одной ноге назад. Я сломал лодыжку, кроме всего прочего обратно к тому месту, где она упала. Ее голова... Он раскручил нить воспоминаний под аккомпанемент звяканья горлышка кувшина о край стакана. «Не надо об этом!» прервал его Ричард, отодвигая кувшин, когда стакан наполнился до краев. «Я тоже видел, что видел ты!» он поднял стакан. «За Ребекку и Бесси!» «Да почают в мире!» сказал Дойль. Когда стаканы со звяканием опустились на стол, Ричард устремил тяжелый взгляд на Дойля. «А ты ведь никакой не колдун. Да, я прав?» «О боже, хотел бы я быть им». «Кто-то из вашей компании наверняка колдун. Я видел, как два экипажа исчезли с поля. Раз, и нет их, как блохи». Долю угрюмо кивнул. «Да, они уехали без меня». Цыган поднялся и бросил на стол саверен. «На, возьми», — сказал он. «Я скажу им, что преследовал чели, думал, что это ты и есть». Скажу, что, мол, мне пришлось его ударить и сбить с ног, но я понял, что ошибся. И мне пришлось купить этому парню выпивку, чтобы он не позвал копов, и меня не упекли в каталашку. Он повернулся и собрался уходить. «Ты...» Доль плохо соображал, и не сразу понял смысл происходящего. Цыган остановился и бросил на него неудобно читаемый взгляд. «Ты меня отпускаешь после того, как только выпил со мной?» Дуэль чувствовал, что самое разумное в данной ситуации просто заткнуться, но не мог заставить себя остановиться и вознамерился во что бы то ни стало выяснить все до конца. «Ты думаешь, что мое предложение, то, что я действительно могу сделать тебя богатым, блеф? Ты мне не веришь?» «Э, парень, я всегда думал, что вы, Джорджи, настоящие идиоты!» С достоинством произнес окаянный Ричард. Он улыбнулся и направился к выходу. Трепетный огонек свечи, мерцая, догорел в лужице растаявшего воска. Аукцион закончился. Победитель поднялся, чтобы заняться оформлением бумаг. Он казался скорее удивленным, чем довольным тем, что его предложение цены стало самым последним. Дойл глянул на часы, его пробрала дрожь. 35 минут 11 -го. Он обвел взглядом помещение. Никаких подходящих блондинов. Ни с бородой, ни без оной. «Проклятие», — подумал Дойл. «Этот сукин сын опаздывает». Мог ли я пропустить его за последние несколько минут? Нет, вряд ли. Он ведь не собирался просто войти и выйти. Насколько я понял, предполагалось, что он спокойно сядет и напишет эту свою треклятую поэму «12 часов тьмы». Лицо Дойля горело от возбуждения, во рту пересохло, его лихорадило. Ну что же, будем исходить из предположения, что Эшблис так или иначе не минует этого самого места. Подождем. И Дойль заказал пинту Портера на два драгоценных пенни. Когда принесли заказ, часы показывали уже без 2011 Хотя Дойли старался пить как можно медленнее, как, собственно, и приличествует пить укрепляющие лекарства. очень скоро стакан был пуст, а часы отсчитали всего лишь третью четверть. Он почувствовал, что алкоголь ударил в голову, ведь у него не было во рту ни крошки вот уже почти сутки. Эшблес все еще не появился. «А ну, соберись, нечего раскисать», — уговаривал себя Дойли. «Так, теперь кофе. Пива, пожалуй, хватит». Итак, нет никаких оснований для паники. Он просто немного запаздывает. Если подумать, то в этом вовсе нет ничего столь уж удивительного, ведь подсчеты времени его приезда имеют более чем вековую давность, в том виде, в каком ты читал их. Но мало того, они основаны на воспоминаниях Хэшблеса, как их записал Бейли в 1830-е. В самом деле, небольшая неточность более чем возможна при таких обстоятельствах. Это вполне могло произойти в 11.30. Это должно было быть в 11.30? Дойл уселся и приготовился ждать. Торги по поставкам и перепродаже грузов проходили столь же оживленные, в один прекрасный момент представительный джентльмен, чрезвычайно выгодно продавший плантацию на Багамах, заказал для всех присутствующих по стаканчику рома. Дойл поблагодарил случая и опрокинул выпивку в свое воспаленное горло. Дойл начинал уже не на шутку сердиться. В самом деле, ему начинало казаться, что подобная беззаботность, чтобы не сказать хуже, показывает недостаток внимания и даже неуважение поэта к своим читателям. Как это еще прикажете понимать? С высокомерной самонадеянностью заявлять, что он был, видите ли, в кофейне ровно в 10.30 и не позаботится появиться аж до сих пор. Но извольте видеть, время уже близится к полудню. И о чем он вообще думает, если заставляет людей столько ждать? — размышлял Дойль достаточно озлобленно. «Еще бы! Станет такой думать о других!» «Конечно, он ведь знаменитый поэт, друг Коллериджа и Байрона! А я кто такой?» Доэль мысленно попытался вызвать образ поэта, и благодаря усталости и лихорадке Эшблес пристал как живой, испугающий ясностью галлюцинаций. Широкие плечи, резко очерченное львиное лицо и борода викинга. Раньше Дойлю казалось, что это лицо похоже на Хемингуэя, в основном благодаря выражению общительности и легкой насмешки. Но сейчас поэт смотрел на него жестко и неприступно. Наверное, он снаружи стоит и ждет, чтобы меня убить до того, как возникнет из воздуха, и войдет и напишет эту проклятущую поэму. Эта мысль внезапно потрясла Дойля, он остановил мальчика и попросил принести карандаш и несколько листов бумаги. И когда ему все принесли, начал записывать по памяти полный текст «12 часов тьмы». Сочиняя статьи о творчестве Эшблеса и потом, когда писал ее биографию, Доль читал поэму сотни раз, и, несмотря на болезненное головокружение, теперь с легкостью мог воспроизвести каждое слово. К 12.30 он уже добрался до заключительной, невнятной и темной по смыслу строфы. Он прошептал «Бежали воды, от сумерека до восхода, поток бежал сквозь ночь, потом прошли часы его путем, его течение измерив». Чрезмерное для страха мира. А свет потоком тьму стремил, и путники ночной страны поспешно отступали. И свет мерцал под их стопами двенадцатью часами тьмы. «Ну вот», — подумал он, — и карандаш, выпав из руки, со стуком покатился по столу. Теперь, когда этот сукин сын соблаговолит прийти, дабы в точности соблюсти исторические вехи собственной биографии, я просто-напросто суну ему в нос вот это и скажу. «Если вас заинтересуют эти записи, мистер Вильям, чертов сын Эшбресс, меня можно отыскать у Казиака по такому-то адресу. Так-то вот». Дойль аккуратно сложил листки и уселся поудобнее, приготовившись ждать хоть до второго пришествия. Когда начались полоумные пронзительные вопли, Джеки бросилась к переулку к Киньонскому двору. Старое кремниевое ружье подскакивало, болезненно ударяло по лопатке. Она готова была поклясться, что не ошибается, потому что именно такие звуки она слышала тогда, и она опять прибежит слишком поздно. Она вырвалась из переулка в захламленный грязный двор и услышала выстрел. Звук выстрела отдавался эхом между полуразрушенными ветхими строениями. «Проклятие!» — тяжело дыша пробормотала она. Под нечесанной завесой челки ее глаза метались, стараясь ухватить все, от младенца, только начинавшего ходить, до старухи, покидающей двор. Но все население квартала, казалось, спешило к дому, из которого раздался выстрел. Слышались выкрики, вопросы. Все толпились в ожидании, подняв лица к пыльным мутным окнам. Джеки бежала стремглав, увертываясь, работой локтями, ловко прокладывая дорогу через шумную толпу к передней двери дома и, ни на кого не обращая внимания, втиснулась внутрь. Она закрыла за собой дверь и задвинула засов. «Кто ты такой, черт побери, а ну отвечай!» Раздался несколько истерический голос. Грузный человек в фартуке пивовара стоял на первой площадке лестницы в дальнем конце комнаты. Дымящееся ружье в правой руке казалось каким-то посторонним предметом, который он еще не заметил. Как и пятнышки горчицы на усах. и Ружье просто мешало ему размахивать правой рукой. Но зато левая рука выделывала какие-то бессмысленные жесты. «Я знаю, что именно вы только что убили», тяжело выдохнула Джеки. «Я убил одного сам». Но сейчас это неважно. Кто-нибудь из ваших домашних находится сейчас вне дома? Кто-нибудь покидал дом за последние несколько минут? Что? Есть проклятая обезьяна наверху. Я только что пристрелил эту тварь. Боже мой! Никого из семьи нет в доме благодарение всем святым. Моя жена сойдет с ума, когда узнает. Очень хорошо. Так что вы говорите, это обезьяна делала, когда вы пристрелили ее? Так ты хозяин этой твари? Ах ты, сукин сын, да я тебя в тюрьму упеку за такие штучки. Как ты мог позволить дикому зверю разгуливать на свободе и вламываться в дома честных граждан? Он начал спускаться со ступеней. Нет, он не мой, сказала Джеки громко, но я видел другого, такого же, как этот. Что он делал? Человек прислонил ружье к стене и теперь имел возможность размахивать двумя руками. Оно! Иисус Христе! Эта тварь страшно вопила, как будто горит в огне, изо рта сочилась кровь, и она пыталась забраться в кровать моего сына Кенни. «Проклятье, но все еще там, матрас будет совсем...» «Где сейчас Кенни?» — прервала Джеки. «О, он не собирался скоро возвращаться домой. Может быть, придет через несколько часов, я...» «Чёрт побери, да ответь же мне, наконец, где Кенни?» — заорала Джеки. «Он в ужасной опасности!» Человек уставился на нее. «Обезьяны следуют за Кенни? Я так и знал, что случится что-нибудь в этом роде. Он в лающем махаве там, за углом, в переулке Миноритов. Джеки выскочила из дверей и побежала по переулку. «Ты жалкий ублюдок», — думала она, — «да будет благословено твое неведение, надеюсь, ты никогда не узнаешь, что собственными руками застрелил своего Кенни, не узнав его в чужом и покрытом шерстью теле, и застрелил в тот самый момент, когда он пытался забраться в свою постель». Переулок Миноритов был перекрыт шеренгой фургонов, везущих тюки старой одежды с биржи старьевщиков на Катлер-стрит к Лондонскому мосту и Джеки подбежала к ближайшему фургону, вскарабкалась по доскам сбоку и с этой привилегированной позиции осмотрела улицу. Да, вот оно, качающаяся вывеска с нарисованным человечком ветхозаветного обличья Голова откинута назад, и рот открыт в виде буквы О. Она соскочила вниз с фургона под крики кучера о том, что его грабят, и взяла прямой курс к лающему Ахаву. Хотя дверь была открыта, и ветерок колыхал занавески на окнах, пожелтевшие от табачного дыма, Таверна сильно пропахла дешевым джином и солодовым пивом. Хозяин раздраженно поднял глаза от стойки, когда Джеки с грохотом ввалилась внутрь, но тут же неуверенно улыбнулся, когда вновь пришедший, задыхаясь и выпучив глаза, бросил на стойку пол суверена. Здесь должен быть один парень, Кенни, живет около Кеньонского двора. Он пьет здесь? выдохнул Джеки. Будь здесь, Джо, подумала она, не уходи пока. За ее спиной раздался голос. Эй, парень! Что ты тут вынюхиваешь? Может, ты легавый? Она обернулась и посмотрела на четверых бедно одетых парней за столиком в углу. Разве я похож на легавого, ребята? Вы не так поняли, просто у его отца неприятности, он послал меня за Кенни. А, ладно. Возможно, Кенни уже слышал об этом. Пять минут назад он вдруг вскочил и опрометью бросился бежать, как будто вспомнил, что забыл обед на плите. Да, он был явно не в себе, вступил в разговор другой. Я только входил, а он отпихнул меня, даже не взглянув. А ведь старого приятеля, с которым дружишь уже десяток лет, принято приветствовать немного по-другому. Джеки почувствовал внезапную слабость. «Пять минут назад?» «Теперь Джо может быть в полумиле отсюда», — подумала она. «В любом направлении я никогда не получу достаточно хорошее описание Кенни, чтобы быть полностью уверенной, что это он, даже если я его и найду. И даже если бы я была уверена и нашла его...» Я не могу застрелить его просто потому, что я почти уверена что Кенни был застрелен в своей собственной постели и что его тело в настоящий момент занято Джопио с ей мордой. Я должна сначала как-нибудь это выяснить, как-нибудь заставить его выдать себя. Возможно, однажды я смогу убить его почти наверняка, но только не сейчас, не сразу после того, как я почти продырявила бедного старину Дойля. Ну что же. Сейчас у нее хотя бы есть точное описание Кенни – маленького роста, толстые, волосы рыжие. А теперь пора уходить отсюда. Ладно, теперь я знаю, как будет выглядеть Джо Пёсье Мордо следующую неделю или две. Если судить по тем местам, где обезьяна имеет тенденцию появляться, то, видимо, Джо Пёсье Мордо предпочитает East End. Возможно, потому, что там исчезновением людей никого не удивишь. И в этом районе проще уйти от преследований, затерявшись среди многочисленных переулков, дворов, тупиков и мостиков между крышами в трущобах. Да и любую неправдоподобную историю, случившуюся в Вист-Энде, вряд ли кто-нибудь воспримет всерьез. Ведь почти все, что выходит за рамки обычного, здесь проще всего объяснить пьянством, употреблением опиума или сумасшествием. Как бы то ни было, следующие пару недель надо обследовать дешевые меблерашки в районе Уайт-Чеппел и Гудминт-Филдс и спрашивают низенького, толстого, рожеватого молодого человека, у которого нет близких друзей. Он немного простоватый говорит о бессмертии с каждым, кто захочет его слушать. И, скорее всего, ему регулярно приходится брить лоб и руки, ведь тело Кенни начало обрастать шерстью сразу же, как в него переселился Джо е Морда. «А интересно всё-таки, что он такое?» – думала Джеки. «И откуда он пришел? От этих мыслей ее пробрала дрожь, и она понуро побрела в восточном направлении к знакомому пабу, где она могла бы спокойно посидеть немного, заказав двойную порцию бренди. Это был ближайший паб, куда могла забрести ее добыча. И ей живо вспомнился рассказ отца Кенни. Она ведь точно так же, как и он, расправилась с покинутым телом Джо пёсьей морды, И это тоже истекало кровью. Кровь сочилась изо рта. Это всегда так происходит с покинутыми телами? Если да, то почему? Она остановилась, внезапно побледнев. Ну да, конечно же, всегда. Старина Джо не желает, чтобы новый постоялец его покинутого тела мог что-нибудь сказать, прежде чем яд убьет его. Перед тем как выйти из тела, он должен вдобавок к смертельной дозе яда вырвать язык, ну или сделать что-то в этом роде, чтобы новый владелец точно не мог говорить. Джеки, которая читала и восхищалась Мэри Уолстон Крафт, а значит презирала в женщинах любое проявление беспомощности, вдруг поняла, что вот-вот упадет в обморок. Кофейне Джамайка закрывалось 5 часов, и Доэль очутился на тротуаре у входа, причем выпроводили его не слишком вежливо. Он бесцельно побрел по переулку и некоторое время постоял на тротуаре Треднидл-Стрит, отсутствующий разглядывая фасад английского банка и толпу на улице. В руке он сжимал исписанные листки. Эшблес так и не появился. Сотни раз за этот длинный день Доэль мысленно просматривал исторические источники, на которых основывалась его уверенность, что Эшблис обязательно придет. В биографии Бейли совершенно однозначно говорилось, что это была кофейня Джамайка, 10.30 утра, вторник, 11 сентября 1810 года. Но, разумеется, биография Бейли основывалась на воспоминаниях самого Эшблиса через много лет. Но Эшблис представил поэму на рассмотрение в Курьер в первых числах сентября, и Дуэль не только читал об этом, но на самом деле держал в руках сопроводительное письмо в Курьер. «Я написал «12 часов тьмы» во вторник, 11-го прошлого месяца», — писал Эшблис. «В кофейне Джамайка, близ биржи, основная тема поэмы, навеяна моим недавним долгим путешествием». Да будь оно все проклято! Эшблис вполне мог перепутать дату через 10 или 20 лет, но едва ли мог ошибиться меньше, чем через месяц. И особенно если он столь точно указывает день недели и число. Низенький и толстый рыжий парень уставился на него с угла у Королевской Биржи, и доль уже наученный проявлять осторожность в отношении незнакомцев целеустремленно направился к Лондонскому мосту и дальше, через реку к Козиаку. Мог ли Эшблес намерено лгать? Ну зачем бы он стал это делать? Доль украдкой посмотрел назад, но рыжий парень вроде бы за ним не увязался. Тебе лучше расслабиться, сказал он себе. Стоит кому-нибудь на тебя посмотреть, как ты уже думаешь, что это агенты Харыбина. «Ну ладно», — подытожил он свои размышления, остается только ждать, что будет дальше». «Полагаю, что следующее достоверное событие в хронологии Эшблиса — это когда он видел, как застрелили одну из танцующих обезьян в Биржевом переулке в кофейне в субботу 21 этого месяца. Но я не могу ждать полторы недели. За это время моя пневмония зайдет слишком далеко. Боюсь, что даже медицина XX века уже ничего не сможет сделать. Я должен, боже, помоги мне» должен искать подход к доктору Рамини. От одной только мысли о докторе Рамини ему стало совсем плохо. Может быть, если я, ну не знаю, если я подвешу на шею пистолет на ремне и буду держать палец на спусковом крючке и скажу ему, мы договоримся об условиях сделки или я разнесу себе голову и ты уже никогда не узнаешь, что хочешь узнать. Рискнет ли он проверить, блеф это или нет? И рискну ли я так блефовать? Он миновал узкую улочку Элдгейт и увидел, как кто-то На насвистывая, прошел по шаткому мостику между крышами. Доль замедлил шаг и прислушался. Знакомый мотив, и такой грустный, ностальгический, словно специально выбран как музыкальное сопровождение его вечерней одинокой прогулки. Черт возьми, что же это за песня? Что-то очень знакомое, отсутствующее размышлял он, продолжая идти. Это не Гринсливс и не Лондон-Дерейр. Он застыл, вытаращив глаза от такого потрясения, Это есть yes туда песни Битлз, Джона Леннона и Пола Маккартни. Мгновение он просто стоял, не в силах сдвинуться с места, ошеломленный, как Робинзон Круза, увидевший на песке человечьи следы. Потом побежал назад. Эй! — вопил он, оказавшись под маленьким мостиком, хотя на мостике сейчас никого не было. Эй, вернись! Я тоже из 20 века! Прохожие смотрели на него, как на сумасшедшего, но на уровне крыш никто не показался. Чертыхнувшись, доля отчаянно заорал. «Кока-кола! вот Кадилак! Он вбежал в здание, спотыкаясь, на ощупь стал подниматься по темной лестнице. Ему даже удалось найти открытую дверь на крышу, но там уже никого не было. Он прошел по мостику и дальше вниз по лестнице другого дома. Доль запыхался, но упорно напивал «Есть туда и так громко, как только мог». Он выкрикивал строчки песни, заглядывая во все коридоры. Но это не вызвало никакой ответной реакции, если не считать, конечно, вполне оправданного недовольства жильцов. Никто не знал, что это за песня. «А ну заткнись!» – прокричал один очень удивленный старик, который, видимо, думал, что поведение Дойля имеет только одну цель – расстроить именно его. «Если ты немедленно отсюда не уберешься, я тебя сейчас так успокою!» И старик погрозил Дойлю кулаком. Дойль поспешил вниз, пробежал последний пролет лестницы и открыл дверь на улицу. Сейчас он уже сомневался, что действительно слышал именно этот мотив. «Возможно, я просто слышал что-нибудь похожее», — думал он, закрывая за собой дверь. «И я так сильно хотел поверить, что кто-нибудь еще нашел дорогу в 1810-й, что уверил себя в том, что слышу песню «Битлз». Небо над крышами было пасмурным, сумерки сгущали, скоро совсем стемнеет». Дойль поспешил к лондонскому мосту. — Я не хочу опоздать, моя смена в конюшник Азиака 6.30, — вяло размышлял он. — Мне нужна эта работа. Не облетевшая листва на Блумсбери сквер сверкала золотым и багрянцем в лучах осеннего солнца. полдень, в четверг, Ахмед нищий индус вышел из пивной и с тоской посмотрел на солнце, на траву, на деревья, потом вытер пивную пену с приклеенной бородой и усов и решительно свернул налево, к Мейнард-стрит и Крысиному замку. Ветер из сердца трущоб Сент-Джайлс доносил запах источных канав, запах дыма и отбросов, разрушая хрупкое очарование этого уголка Лондона. Джеки не была в Крысином замке с той самой ночи, пять дней назад, когда она последовала за доктором Ромини подземной пристани, намереваясь убить Джо песю морду. Сейчас ей захотелось проверить, удалось ли еще кому-нибудь преуспеть в поисках этого покрытого шерстью обортня Когда Джеки свернула направо, в узкую темную расщелину, еще вдобавок сужающуюся кверху, на уровне крыши она была значительно уже, чем внизу у мостовой. Именно такой была Мейнард-стрит. Маленький мальчик высунулся из сломанного дока для погрузки товаров на третьем этаже заброшенного пакгауза. Под пиратской треуголкой его рыбе глаза следили за еле волочившим ноги Ахмедом нищим индусом, и почти без губа и щели рта раздвинулся в подобие улыбки. — Ахмед! — прошептал мальчик. — Теперь ты мой. Веревка все еще свисала с ржавого блока под нависающей крышей тремя этажами выше. И осталась она там только потому, что висела слишком далеко от стены. Никак не зацепить, высунувшись из доков на каждом этаже. Да и снизу с тротуара никак не дотянешься до свисающих концов веревки. Слишком высоко. И, побуждаемый безмерностью награды, которую посулил Харебин, Ребенок вскочил на доску, на которую до этого опирался руками, прыгнул через два ярда пустоты и уцепился за старую веревку. Блок проржавел почти полностью, но, к счастью, мальчик все-таки не переломал себе ноги, когда приземлился на мостовую тремя этажами ниже, хотя его здорово стукнуло кирпичную стену по пути вниз. Он, сидя на мостовой, смотал кольцами негнущуюся задубевшую веревку, которая не хотела слушаться и вырывалась из рук, хлопая по булыжникам. Потом он надвинул шляпу на глаза, вскочил и ринулся за Ахмедом. В это самое время из подвала появилось трио старух и начало базарить, кто посмел стащить веревку. Ахмед шел вдоль низкой стены, и мальчик забрался на стену, побежал по гребню и спрыгнул на спину нищего индуса, вереща как обезьяна. — Я поймал Ахмеда! — вопил он. — Пошлите за хребином! Привлеченные шумом из дверей крысиного замка вышли несколько мужчин. И какое-то, правда, весьма непродолжительное время они созерцали чудо-шатающегося индуса с вежащим ребенком, усевшимся ему на спину и вцепившимся ему в горло. Затем они подбежали и схватили индуса за руки. — Ахмед, — проникновенно сказал один из них, — клоун очень хочет с тобой потолковать. Они попытались отцепить мальчишку, но тот только сильнее вцепился ногтями в Ахмеда. «Эй, Сэм», — наконец сказал один, — «оставь это, он никогда не даст вознаграждение ребенку. Джеки старалась не паниковать. «Если удастся дотянуться до тюрбана, я смогу, возможно, вытащить пистолет и убить одного из этих людей, и, может быть, даже сброшу этого кошмарного ребенка со спины», — думала она. Вертящееся переплетение людей было теперь лишь в нескольких шагах от замка, и она дотянулась до тюрбана, нащупала рукоять пистолета и рванула вниз. Тюрбан тоже свалился, запутавшись вокруг дула, и она двинула им в ребра того, что справа, и нажала спусковой крючок. Боек пошел вниз на ударник, сдетонировал, открывая полку, но искры не высек, помешала попавшая ткань челмы. Она вырвала ткань, и пока человек кричал: О, Господи, пистолет, хватай его! Скинула пистолет и опять потянула спусковой крючок. Посыпались искры, но весь порох высыпался, и пистолет не выстрелил и почти сразу же тяжелый кулак впечатался в живот джейки и проворный башмак выбил пистолет из ее руки. Пистолет клацнул о из мостовой, и этот гаденыш на спине, очевидно, решивший взять, что само шло в руки, и плюнуть на остальное, спрыгнул на землю, схватил пистолет и удрал. Двое подняли сложившуюся пополам задыхающегося нищего индуса. — А ведь какой легкий, козел, ну надо же! — и втолкнули его внутрь. Харыбин всего несколько минут назад вернулся в замок и только начал расслабляться, покачиваясь на своих качелях, а Данги еще даже не успел увести сложный благан панчи, когда они втащили в комнату Ахмеда. Ах! воскликнул клоун. Хорошо работайте, мальчики! Ну вот и беглый индус, наконец-то! Они опустили Джеки на пол напротив качеля, и Харибин склонился к нему и ухмыльнулся. Куда ты дел американцев в субботу ночью? Джеки пока могла только ловить ртом воздух. «Он нам пистолетом угрожал, ваша честь», — объяснил тот, кто врезал Джейки под дых. «Я был вынужден его заткнуть». «Вижу. Ладно, ну так, Данги, принеси мне ходули. Ну так запреть его в подземелье. Это ведь у доктора Ромини много вопросов, и...» — добавил клоун с гнусной ухмылкой. «Средств, чтобы заставить на эти вопросы отвечать». Это была довольно необычная процессия. Сначала они спустились на четыре пролета лестницы, Каждый на век древнее предыдущего и прошли сотню ярдов по подземному коридору. Во главе процессии хромал горбатый карлик Данги и нес над головой коптящий факел. За ним маршировали двое конвоиров Ахмеда в одеянии ситцевой занавески с неизменной фальшивой бородой и богатырскими усами. Его лицо было совершенно серым от страха, даже несмотря на коричневую краску из скорлупы грецкого ореха. Замыкал шествие хорыбин, которому пришлось идти, согнувшись на своих ходулях, чтобы не задевать колпаком своды подземелья. В конце концов, они проследовали через арку и оказались в необъятной пещере. Пакел Данги освещал древние сырые камни с и ближней стены, если, конечно, там таковая была, но все остальное терялось в кромешной тьме. Судя по эху, помещение было очень большим. Процессия прошла несколько шагов и остановилась. Джеки слышала, как капает вода, и еще она была уверена в этом, едва уловимый взволнованный шепот. Данги, сказал хребин. Здесь даже клоун говорил как-то напряженно. Ближайшая вакантная комната для гостей. Подними крышку и поторапливайся. Карлик заковылял дальше, по-прежнему во главе процессии, указывая дорогу остальным. Через 20 футов он остановился и поднял маленькую чугунную крышку с дыры в полу. Он присел на корточки, стараясь устроиться так, чтобы голова и факел оказались как можно ближе к дыре, но в то же время опасаясь, как бы не поджечь свою засаленную шевелюру. «Никого нет дома!» Он закрепил факел меж камней, схватился обеими руками за железную скобу в углублении пола, переставил ноги поудобнее и рванул вверх. Целая каменная плита поднялась, очевидно, на петлях, открывая круглую дыру трех футов в поперечнике. Плита зафиксировалась под углом чуть больше 90 градусов, и Карлик облегченно вытер пот со лба. Твоя камера ждет, Ахмед, сказал Харибин. Если ты повиснешь на руках и спрыгнешь вниз, то это будет всего лишь 6 футов до пола. Ты сам спустишься или тебе помочь! Конвоиры подвели Джеки к яме, отпустили ее и отошли на несколько шагов. Она заставила себя улыбнуться. Когда обед, кстати, здесь принято переодеваться к обеду, — На ваше усмотрение. Можете поступать, как вам будет угодно, — процедил сквозь зубы хоребин. — Данги уронит обед на тебя ровно в шесть. Но ну, хватит болтать. Забирайся туда. Джеки глянул на тех двоих, которые конвоировали ее, прикидывая, сможет ли она прорваться между ними. Но те поймали ее взгляд и отступили назад, расставив руки. Она уныло уставилась на яму и вдруг поняла, что сейчас расплачется. — А там... У нее перехватило дыхание, она с трудом сдерживала слезы. «Там есть крысы? Там, внизу. Или змеи?» «Я всего лишь напуганная девчонка». Хотелось ей закричать, но она знала, что такое разоблачение только ухудшит дело и прибавит ей неприятностей. «Нет-нет!» — заверил ее хорибин «Все крысы или змей, которые могли туда пробраться, сожраны другого рода существами. Сэм, похоже, он не хочет сделать это сам. Столкни-ка его туда». «Подождите». Джеки осторожно села на край ямы, ноги в сандалях повисли в пустоте, не находя опоры. Она надеялась, что другие не заметят, как ужасно дрожат ее ноги под ситцем-балахоном. Я сейчас, мне не требуется ваша любезная помощь. Она наклонилась вперед и ухватилась за противоположный край. Помедлив немного, она сделала глубокий вдох, затем соскользнула вниз и повисла на руках. Она посмотрела вниз и не увидела ничего, кроме сплошной темноты. Самой темной темноты, какая только может быть. Пол, вероятно, в трех дюймах под ее пальцем или в трех сотнях футов. «Сбрось его руки!» — сказал Харибин. «Она должна это сделать, прежде чем ее скинуть туда». Нескончаемый миг свободного падения, она приземлилась на грязную землю, ухитрившись добавок, стуком со коленями о подбородок. Что-то зашуршало, разбегаясь во все стороны. Посмотрев вверх, она увидела каменную плиту, на мгновение появившуюся в красном свете факела. Но вот с ужасающим грохотом плита упала на прежнее место. Еще несколько мгновений можно было видеть крошечный квадрат тусклого красного света наверху, но потом кто-то надвинул чугунную крышку на дырку глазок, и Джеки оказался в совершенно дезориентирующей темноте. Какое-то время она сидела неподвижно, только дышала открытым ртом и слушала. Когда она упала в эту яму, близкое эхо падения указало, что камера не может быть больше, чем 15 футов в поперечнике. Но после тысячи бесшумных вдохов Джеки уже считала, что камера гораздо шире, что это не камера вовсе, а безбрежная равнина. Казалось, она слышит шум ветра вдалеке, пробегающий по кронам деревьев, Это всюду доносится едва уловимое пение, печальный хор, блуждающий где-то там по бескрайней равнине. Она уже усомнилась, что действительно видела каменные своды над головой. Разумеется, это не могло быть ничем иным, кроме вечного черного неба, в котором все видимые звезды... О боже, наверное, так и было всегда. Все звезды всего лишь блики на сетчатке. Она даже не слишком удивилась такому открытию, решив, что это очень интересно. Впрочем, если пойти дальше в этом направлении, не менее интересен следующий вопрос. А как быть в таком случае с шумом прибоя? Наверное, шум прибоя всегда был всего лишь тихим шелестом ее собственного дыхания, спроецированным на определенный вид колебаний воды. Она уже поняла, что еще немного обнаружатся более фундаментальные сомнения в надежности привычных представлений, как вдруг реальный шум вырвал ее из затягивающей воронки самоанализа. Шум? Нет, не шум, всего лишь едва уловимое царапание, но он прозвучал пугающе громко в этой безмолвной бездне, И это он вернул размер ее камеры к первоначальной оценке — 15 футов в ширину. Странный звук, как будто сдвигают крышку люка, но когда она посмотрела вверх, то он не увидела ничего, даже квадрата менее темной темноты. Она замерла на мгновение и услышала чье-то дыхание, потом невнятный свистящий шепот. «Кто там?» — осторожно спросила Джеки. «Должно быть, это всего лишь Данги с моим обедом», — попыталась она себя убедить. Опять перешептывание, кто-то захихикал. «Впусти нас, дорогая!» — шепот стал более отчетливым. «Впусти нас внутрь, сестру и меня!» Джеки почувствовал, как по щекам бегут слезы. Она добралась до стены и привалилась к ней спиной. «Нет!» — всхлипнула она. «Уходите!» «Мы принесли тебе дары, дорогая!» «Золото и бриллианты!» Это все то, что люди потеряли в сточных трубах за долгие-долгие времена. Это все для тебя, в обмен на две вещи, которые тебе никогда больше не понадобятся, так же, как и твои куклы стали не нужны тебе, когда ты выросла и превратилась в юную леди». «Твои глаза!» — прошептал второй голос. «Да, да, конечно!» — отозвался первый. «Только твои глаза, так, чтобы мы с сестрой могли каждое получить по одному глазу. И тогда мы поднимемся по всем этим ступеням, которые здесь есть, и возьмем корабль на хай-маркет и будем танцевать прямо под солнцем». «Скоро!» — прокаркал другой голос. «О, да, уже скоро, дорогая, потому что тьма твердеет, твердеет, как толще ила, и мы хотим выбраться отсюда до того, как она превратится в камень. «Нет, мы не хотим навеки остаться в ней». «Нет, не в ней!» — вмешалась вторая. «Нет, не в ней! Мы не хотим с моей прелестной сестрицей быть навеки закованы в камень, которым станет затвердевшая тьма. Открой дверь, дорогая!» Джеки забилась в угол. Она старалась не дышать, искренне надеясь, что каменная плита, когда падала обратно, заклинилась намертво, и никто уже никогда не сможет ее поднять. И тут-то она услышала приближающиеся шаркающие шаги, и два голоса залопотали в испуге. «Один из твоих собратьев идет», — сказал первый голос. «Но мы скоро вернемся. Скоро!» «Скоро!» — эхом отозвался второй голос. Все стихло. Потом слабый звук, словно листья ветер гонит по мостовой, и Джеки увидела наверху в глазке открытого люка красное свечение. Все ярче и ярче. И вот она уже слышит, как Данги насвистывает дурацкую песенку, ту самую, которую Харебин всегда заставлял его петь. Через несколько мгновений в отверстии люка появилось лицо Данги и факел. «Как и тебе удалось сдвинуть крышку?» — спросил Карлик. «Ох, Данги!» — пролепетала Джеки, попытавшись встать и пошатываясь. «Ноги почему-то как ватные, совсем не слушаются». Она встала прямо под отверстием, чтобы Данги мог ее лучше видеть. Сейчас она была рада любому человеческому существу. Это не я. Это какие-то две мерзкие твари. Они сказали, что они сестры. Это они сдвинули крышку Люка, и они предлагали мне сокровища в обмен на мои глаза. Джеки видела, что карлик напряженно всматривается в темноту ямы. Но учитывая расстояние от Люка до пола ее камеры, бесполезность такого осмотра вполне очевидна. Ох охонюшки, сказал он наконец. Здесь внизу вводится всякая такая нечисть. Плоды неудачных экспериментов хрыбина. А, oh, черт, да здесь, пожалуй, еще ползут и те, кого я сам сотворил. Он опять посмотрел вниз, в темноту ямы. Доктор Ромени и Харыбин считают, что ты из команды, работающей против них, это так? Нет. Я тоже думаю, что нет, но вполне достаточно, что хоробин так думает. Карлик явно колебался, говорить дальше или не стоит. «Если я выпущу тебя, ты мне поможешь убить его?» «Ну, разумеется, Данги, буду очень рад», — искренне сказала Джеки. «Обещаешь?» Карлик мог запросить практически любую цену, и Джеки бы заплатила. «Я обещаю, да». «Хорошо, но если мы собираемся работать вместе, ты должен перестать называть меня Данги. Меня зовут Теобальдо, называй меня Тей». Лицо Карлика исчезло, и Джеки услышала, как он мычит от натуги, пытаясь сдвинуть плиту. Потом плита поддалась, и Карлик заглянул вниз сквозь расширившееся отверстие. В руках у него была крепкая палка с намотанной посередине длинной веревкой. Один конец веревки свободно болтался. Надеюсь, ты сможешь подняться по веревке, сказал Теобальдо. Конечно, поспешил уверить у Джеки, но про себя подумала. Вот мы скоро выясним, смогу я или нет. Карлик положил палку поперек отверстия и скинул веревку вниз. Быстро размотавшись, веревка упала кольцами у ног Джеки. Сделав глубокий вдох, она подошла к веревке, ухватилась покрепче, стараясь дотянуться как можно выше, и попробовал подтянуться на руках. Еще несколько перехватов, и вот, не прошло и двух секунд, как одна рука, а еще через мгновение уже обе руки ухватились за палку. «Хватайся за край плиты», — сказал Теобальдо. Джеки с удивлением обнаружила, что ей каким-то образом удалось подтянуться на руках и выкарабкаться из ямы без опоры для ног. Выбравшись из ямы и встав на ноги, она мрачно уставилась на своего спасителя. Она вдруг вспомнила, при каких обстоятельствах слышала имя Теобальдо. «Раньше ты был здесь за главну, спокойно сказала она. Старый карлик, оценивающий на неё, глянул, продолжая сматывать веревку. «Да, это так». «Я слышал, что... что раньше ты был высоким». Карлик уселся на бухту смотанной веревки и поставил ноги на противоположный край дыры. Он поднял руки и неохотно сказал. «Подтолкни эту штуку, а? Я попробую подхватить и тихонько опустить плиту на место. Предполагалось, что я принес тебе обед, а обед ведь можно опустить и через люк, верно? Незачем трогать плиту. Поэтому, если они услышат, как с грохотом падает плита, они все сбегутся». Джеки встала поустойчивее, заклинив ноги в сандалиях в выемках между булыжниками и, поднатужившись, приподняла плиту. Карлик принял вес плиты на протянутой ладони и под тяжестью плиты пригнулся к земле. Потом сделал несколько глубоких вдохов, чуть-чуть приподнял и перехватил снизу край плиты. От страшного напряжения его губы побелели, и на лбу выступил пот, руки дрожали. Он медленно опускал плиту, потом разжал руки и поспешно отскочил. Плита упала на место, с лязгом захлопнувшейся двери. Ты тяжело дыша опустился на пол. «Так, ладно», — выдохнул он, — «они не услышат». Он с огромными усилиями, кряхтя и охая, поднялся на ноги. «Да, я был высоким когда-то». Он поднял факел и посмотрел на Джеки. «Ты колдовать умеешь?» «Боюсь, что нет». «Ладно, мы его перехитрим. Сейчас я вернусь туда, наверх, и скажу ему, что ты хочешь поговорить. Но только не с доктором Рамени. Ты боишься, что Рамени все равно убьет тебя, даже если ты ему все расскажешь». Я скажу, что ты хочешь купить себе свободу. Ты можешь рассказать хрыбину так много, что он будет так же силен... Черт, нет, не так же. Гораздо сильнее, чем доктор Рамини. У тебя есть слова власти, скажу я. Он стал неплохим чародеем. Хребин, я имею в виду. Да, неплохим чародеем. Целых 8 лет он был правой рукой Рамини, и все эти 8 лет он хотел, чтобы старик дал ему хотя бы одно слово власти, или лучше два. Рамини никогда этого не делал. Ну и мы скажем, что твоя команда знает все о планах Рамини в Турции. Да-да, в Турции, потому что это тоже не дает покоя Харебину. Но Рамини не говорит Харебину ничего, вернее, почти ничего. Только то, что тому необходимо знать, чтобы покончить с Лондоном». «Эхо-хо», — сказал старик уныло. «На это он обязательно клюнет». «Конечно, харрибин спросит, почему ты позволил себя схватить, если ты такой замечательный колдун. Но тут я как раз и имею, что сказать. Я скажу ему, что ты сказал». Ну, не знаю, допустим, что звезды как раз сейчас неблагоприятствуют таким вещам. Ведь правда здорово?» «Да вроде бы. ну зачем так сложно?» Немного нервно спросила Джеки, уже пожалев, что дала обещание помогать ему в этом рискованном предприятии. «А затем, чтобы он оказался здесь внизу один?» прокудахтал ты «Один без своих мордоворотов-охранников. Он не захочет, чтобы они слышали слова власти или хотя бы только заподозрили, что он якшается с врагами рамыни». И что мы будем делать, когда он придет сюда? Убьем его? Хотя Джеки и была рада, что выбрался из ямы. Сейчас ей стало очень не по себе. У тебя есть пистолет? Нет, но ну это не важно. Пистолет тут не поможет. Одно из заклинаний доктора Рамини дает ему магию, отражающую пули. Я видел, как в него стреляли в упор, но пуль так и не коснулась его, только окно поодаль вдребезги разлетелось. И я дважды видел, как занесенный нож остановился в дюйме от него и сломался, будто наткнулся на что-то. Все выглядело так, словно на нем костюм из толстого прозрачного стекла. Единственный раз, когда видели, что его можно ранить, это было пару лет назад, он отправился на хэмстерскую пустошь объяснить городские дороги цыганам. В это время они думали, что цыгане могут быть полезны в организации ограблений. И цыган, которому не пришлась по душе эта идея, сказал храбину «Бэнк!» Да, так он сказал, а это значит «Дьявол». Этот цыган подскочил, вырвал из земли кол от шатра и вонзил этот кол в ногу клоуна. Так вот. Этот кол не отразился и не остановился в считанных дюймах от его ноги. Нет, он проткнул ногу насквозь, и из клоуна хлынула кровь, так, будто бурдюк с вином проткнули, и он чуть был не упал с ходулей. Если бы цыган успел нанести еще один удар, он вывел бы клоуна из игры. Джеки с сомнением кивнула. А что такого особенного было в той палке от шатра? Земля на ней, парень, вот что такого особенного в этой палке, проворчал Тэй. До того, как доктор Рамини сделал Харабина магом, этот клоун не разгуливал весь день на ходулях. Но связав свою судьбу с магией, ты, ну как бы расплачиваешься за это. Вернее, будет сказать, магия назначает цену. Словом, ты теряешь связь с землей, с почвой, с грязью. Прикосновение к земле ужасно болезненно для всех этих магических мальчиков, которые любят побаловаться магией. Именно поэтому Рамени носят такие башмаки на пружинах, а храбин ходит на ходулях. «Их магия не работает на грунте, поэтому грязный кол разорвал его чары как паутину!» Карлик вытащил кинжал из-под своего бесформенного одеяния и протянул Джеки. «Здесь достаточно грязи между булыжниками. Вотри побольше в и спрячься подальше от этого места, где-нибудь в углу. Когда он склонится над ямой, я собью его с ног, тем временем подоспеешь ты и зарежешь его. Вот, собственно, и все. Подземный док там через арку, и мы убежим по подземной реке. Все понятно» что нам мешает просто убежать прямо сейчас?» Усмехнувшись, спросила Джеки. «Я хочу сказать, зачем нам идти на риск с этим покушением?» Ты сердито нахмурился. «Ладно, сейчас объясню. Во-первых, потому что ты обещал, но у меня есть в запасе аргументы и получше. До Темзы по подземному каналу никак не меньше 20 минут, и если я не вернусь наверх достаточно быстро, он пошлет вниз людей посмотреть, что происходит. А когда они выяснят, что мы удрали, он велит своим парням бежать нам на перерез, спуститься в коллектор и перехватить нас по дороге к Темзе. Но если мы убьем его, особенно если прежде чем спуститься сюда, он прикажет ни в коем случае ему не мешать. И если мы спрячем тело, еще несколько часов его никто не хватится. Джеки удрученно кивнула, присел на корточки, набрала пригоршню грязи и натерла лезвие с обеих сторон. «Хорошо, ты будешь стоять там». С огромной неохотой Джеки, оскальзываясь на булыжниках, пробралась к тому месту, куда указал Данги. Примерно в 20 ярдах от Карлика. «Нет, я все еще тебя вижу. Дальше. Да, так. Нет, пожалуй, еще немного дальше. Так сойдет». Джеки дрожала, боязливо озираясь в непроглядной тьме, подступившей к ней вплотную. И когда Карлик развернулся к карке, собравшись уходить, она не выдержала и пронзительно закричала, почти переходя на виск. Стой, не уноси факел, оставь его здесь. Карлик покачал головой. Это вызовет подозрение. Мне, право, жаль, но я не могу оставить факел. Впрочем, это ерунда. Я вернусь через несколько минут, а у тебя есть кинжал. И он ушел. Парализованная страхом, Джеки слушала, как стихает, удаляясь звук его шагов. Сейчас она еще видит очертания арки, всего лишь пятно света, медленно темнеющие и постепенно сливающееся с темнотой. И когда подземелье уже погрузилось в кромешную тьму, где-то совсем рядом, она услышала свистящий шепот: Пока она одна. А потом какие-то звуки, как будто длинные, туго на юбки волочатся по полу. Подавив крик, Джеки побежал туда, где, как ей казалось, находился проход через арку. После десятка с трудом сделанных шагов она налетела на кирпичную стену, и, хотя она ударилась сначала коленом и плечом, В следующий миг она умудрилась врезаться в стену головой и очнулась на полу, не сразу сообразив, что же, собственно, произошло. Сидя на полу, она потрясла головой, пытаясь избавиться от звона в ушах. Она поняла, что теперь уже не знает, куда надо идти, чтобы попасть в док. Как теперь определить, где он, слева или справа от нее? Когда она, налетев на стену, отскочила в полуотключке, насколько ее развернуло по отношению к первоначальному направлению? Интересно, она сделала пол оборота, полный оборот или сколько? И как теперь определить, где-то стена, паре ярдов перед ней, за ней или сбоку? Вдруг что-то стукнулось ей в глаз, и с отчаянным всхлипом Джеки сделала выпад и нанесла удар кинжалом. Она почувствовала, как ее кинжал наткнулся на нечто упругое, как воздушный шар. Хлопок, ее рука попала в холодную вязкую жидкость. Пронзительный вопль и сырой воздух подземелья завибрировал. Какой-то жужжание и приглушенный гул, как стрекотание над крыльями гигантского жука. Джеки вскочил на ноги и опрометью кинулась бежать, спотыкаясь, но все-таки не падая, схлипывая от безысходности и тыкая кинжалом в темноту. Она чувствовала под ногами отлогий спуск, но потом пол вдруг круто ушел вниз, и хотя ей удалось сохранить равновесие и сделать еще несколько шагов, она все-таки зацепилась за что-то и полетела кубарем после нескольких кувырков, приземлившись на четверенький. У нее перехватило дыхание, она ничего не соображала, но по-прежнему крепко сжимала кинжал. «Ладно, продолжим», — в отчаянии подумала она. «Теперь я хотя бы знаю, что тебя можно ранить. Предположим, я бежала прямо к выходу из подземелья и потом вниз в какой-то туннель, где никогда не было и никогда не будет даже малейшего проблеска света. А все-таки мне удалось отбиться от вас, чудовище, и удрать, пока вам не удалось меня отбить». Тут она услышала неподалеку осторожный шуршание невнятный шепот. Джики смогла расслышать только слова. «Убила ее!» Другой голос тихо отозвался. «Оно все еще имеет глаза, я чувствую, как воздух струится от их мерцания». «Можешь забрать глаза себе», — жалобно захныкал старушечий голос. «Но моим детям нужна ее кровь». Джеки вдруг осознала, что она чувствует запах речной воды и слышит едва уловимые всплески. Ей показалось, что река у нее за спиной. Она развернулась кругом и очень удивилась, обнаружив, что может видеть. Нет, конечно, не в буквальном смысле видеть, чтобы видеть нужен свет. Но в темноте ее глаза распознали сгусток более глубокой тьмы, чернота которая сияла отсутствием отрицанием света. она знала, что это нечто приближается к реке, и что если оно когда-либо появится над землей, то даже ярчайший солнечный свет будет поглощен, и солнце затмится в черных лучах этого средоточия абсолютной тьмы. Оно все ближе и ближе, и Джеки поняла, что это лодка. Другой сгусток абсолютной тьмы появился позади этого, очерчивая противоположный берег. По форме оно напоминало гигантского змея, и Джеки услышала металлический скрежет, Звук эхом отражался от глади воды, и это скрижетание не смолкало, пока гигантский змей раскручивал кольца. Те, кто раньше шептался вокруг Джеки, залопотали в ужасе. «А поп? А поп всплывает!» И Джеки услышал торопливое топотание. Ее преследователи спасались бегством. Джеки последовал их примеру. Появился свет. Реальный, оранжево-красный свет. Он появился, когда пол под ногами стал ровнее. Джейки оказалась там, откуда она недавно бежала, в главном зале подземелья увидела карлика и клоуна на ходулях в сотни футов от нее. Две странные фигуры, слишком высокая и слишком низкая, остановились и уставились туда, где в темноте стояла джейки Она приникла к земле, хотя прекрасно понимала, что они не могут ее увидеть в потемках на таком расстоянии. Интересно, чего это они так встревожились? спросил Харебин. Ох, мне твои чертовы ошибки! пробурчал тей Индус жаловался, что они с ним говорили через люк. Харибин рассмеялся, правда, смех его звучал несколько натужно. «А, с тобой решили пообщаться, Ахмед? Будь благодарен, что ты смог это осознать, а ведь могло быть и иначе!» Харибин и Тей прошли еще немного и остановились. Джеки поняла, что сейчас они наверняка стоят у той ямы, куда ее заставили спрыгнуть. Крепко сжимая кинжал, она ринулась вперед. Ее сандали потерялись при падении и басы и ноги ступали бесшумно по камню. Когда она была в 15 футах от них и уже ступала по булыжникам, расчерченным серповидными оранжевыми отсветами факела, Карабин наклонился вперед, причем ходули его отклонились назад. Клоунский трюк, исполненный исключительно из любви к искусству, и сказал «Выходи на свет, Ахмед, ты говори, что ты можешь мне предложить!» Карлик перекрестился и схватился обеими руками за ходули Харабина и пихнул его. С ужасающим пронзительным воплем клоун начал заваливаться вперед, попытался подобрать под себя ходули, не преуспел в этом и с треском обрушился на пол. Тем временем Джеки со спринтерской скоростью преодолевала последние ярды. Клоун перекатился на спину, его голова неестественно откинулась назад, губы раздвинулись в жуткой гримасе агонии, обнажив желтый оскал зубов. Джеки вскочил ему на живот и направил кинжал в запрокинутое, выкрашенной белой краской горла. Лезвие отскочило и сломалось, как будто она вонзила его в булыжник. И в этот момент, пока отломившееся лезвие с противным звоном скакало по камням, клоун посмотрел на нее красными глазами. Оскаленные зубы в крови, кровь сочится из раскрашенных ушей, но рот как-то странно кривится. Сначала Джеки не поверила своим глазам. Но нет, ошибки тут не могло быть. Карабин улыбался. Что у тебя в руке, ваша милость? прошептал он. Джеки почувствовал, как что-то царапается в ее все еще сжатом кулаке. Она разжала кулак и судорожно отбросила то, что должно было быть кинжалом без лезвия, но оказалось почему-то пригоршней пчел. Крупных таких пчел, лиловато черных и толстых, как сливы. Одна повисла у Джеки на руке, и ей с трудом удалось ее согнать. Остальные жужжа роились вокруг ее головы. Джеки с поспешностью скатилась с склона и отползла подальше. Тей стоял у арки, через которую можно было выйти к доку, и по-прежнему держал факел высоко над головой. «Нам надо бежать!» — прокричал он Джеки. «Скорее, пока он не смог подняться!» Отбиваясь от преследующих пчел, Джеки добралась до арки, присоединилась к Тею в конце дока, и тут они услышали крик Харыбина. «Я заставлю тебя вернуться, отец! Я превращу тебя во что-нибудь такое, что будет жить в банке!» Два беглеца нашли плод, вскарабкались на него и отчалили. «Что случилось с грязью на лезвии?» — спросил Тейс с весьма умеренным интересом. «Я всадил кинжал в одно из этих существ. Там, внизу», — выдохнула Джеки, прихлопывая назойливую пчелу и скидывая ее вязкой вязкое месиво на бревнах плота. «Похоже, у них холодная вода вместо крови. Наверное, эта вода и смыла грязь с лезвия». «А, понятно. Ну что ж, это была неплохая попытка». Карлик открыл мешочек на поясе, вытащил пилюлю и проглотил. Он передернулся, и затем предложил другую пилюлю Джеки. «Что это?» «Яд», — сказал Тей. «Возьми это, гораздо более легкая смерть, чем та, что тебя ожидает, если они поймают тебя живьем». Джеки была потрясена. «Нет, и тебе не нужно делать это. О боже, выполню. я думаю». «Нет, нет», — Ты заклинил факел между бревнами плота и лег навзничь уставясь на проплывающие своды туннеля. Я решил умереть этим утром. Он сказал мне приготовиться для костюмированного спектакля вечером. Юбка, пари, лак для ногтей. И я точно решил, нет, я не смогу сделать это еще раз. Я решил попытаться убить его, если мне все равно умирать. Видишь ли, 4 года назад он установил... Как он это назвал? Ах да, односторонняя связь. Это на магическом языке, а по-нашему это значит, что когда он умрет, я тоже умру. Он думал, что это обезопасит его от меня. Оно бы и могло, если бы он не заставлял меня петь эти проклятые песни и плясать все время. Боже, я засыпаю. Он умиротворенно улыбнулся. И для меня нет ничего лучше, чем провести последние минуты вот так, в лодке с юной леди. Джеки заморгала, не веря своим ушам. «Ты знаешь?» «Ох, все время знал, девочка. Ты еще тот, Джеки, с фальшивыми усами. О, да!» Он закрыл глаза. Джеки заворожённо смотрел на безмолвного карлика. Плод крутанулся и ударился о стенку. Когда она решила, что он уже мёртв, она тихо сказала, «Ты действительно его отец». И была очень испугана, когда он ответил. «Да, девочка», — еле слышно прошептал Тей. «На самом-то деле я не имею права винить его за то, как он со мной обошелся. Я лучшего не заслужил. Любой, кто уродует собственного сына только для того, чтобы мальчик более соответствовал ремеслу нищего, «О, я получил по заслугам!» Слабая улыбка тронула губы карлика. «Ох, этот мальчик отплатил сполна. Он принял на себя командование моей армии нищих и затем поместил меня в госпиталь, в подвал. Много, много раз. Да, я был высоким когда-то». Он вздохнул, и его левой пятки выбила короткую барабанную дробь по бревнам плота. Теперь Джеки видела двух мертвых людей. Вспомнив предупреждение Тея, что Харабин обязательно пошлет своих людей на перехват, ведь Тея говорил, что можно спуститься по коллектору, Джеки не стала ждать, пока доберется до выхода какого-нибудь коллектора дальше по курсу, а решила прямо сейчас спуститься в воду. Бр, какая холодная вода. Но все-таки не такая обжигающая холодная, как в тот раз, субботней ночью. А, вот в чем дело. Подземная река замедлила свой бег. Да, она течет гораздо медленнее, если сравнивать с субботним погружением. На миг она зацепилась за плот. Покойся с миром, Теобальдо», — сказала она и оттолкнулась от плота. Джеки освободилась от облепившего балахона Ахмеда, сковывающего движения, и теперь ей было совсем нетрудно плыть против течения. Вскоре плот и факел остались позади, и она плыла вверх по течению в кромешной тьме. Впрочем, это не была угрожающая тьма. Джеки инстинктивно знала, что таинственная темная река Та, на которой она видела лодку, никак не связана с этим каналом и, возможно, даже с темзой. Голоса отражались ехом от глади воды. Кто, черт возьми, он сказал, это был. Старый Данги Индус? Ладно, парни и Пита остановят их на выходе ниже Ковент-Гарден. И желтые отцветы на воде, на мокрых стенах, на потолке впереди. Она резко повернула, писав дугу, и поплыла тихонько по собачьей. Теперь она могла увидеть далеко впереди док, из которого они садились в лодку. Их было несколько, все они несли факелы, хотя, похоже, хоребины среди них не было. «Они должны быть чокнутые», — прокомментировал один. Его голос гулко разносился по туннелю. «Или, может быть, они думали, что у индуса магии сильнее. Интересно было бы их послушать. Ой, я, черт побери, как здесь оказалась пчела!» «Иисус, вон еще одна! Пошли отсюда, нечего нам здесь делать!» Давай поднимемся наверх и посмотрим, когда их приведут. Вот будет потеха. Вы слышали? Клоун-то приказал открыть госпиталь. Они поспешили удалиться, и туннель погрузился во тьму. На мгновение тарки осветился оранжевым, потом факелы удалялись все дальше и дальше, и все поглотила тьма. Джейки четко держал направление туда, где только что был свет, и очень старался не поворачивать голову, чтобы не сбиться с заданного курса. Она не повернула головы, даже когда почувствовала, что ее фальшивая борода отклеилась и ее унесло течением. Через несколько минут ее рука стукнулась о балку дока. Джеки втащила себя на эту балку и усела, тяжело дыша. Только сейчас она сообразила, что ведь на ней ничего ничегошеньки нет, если не считать коротких панталон. Она подняла руку, чтобы отбросить упавшие на лицо волосы и обнаружила, что усы уплыли вместе с бородой. Не самый подходящий костюм, чтобы разгуливать по крысиному замку. В таком виде ей вряд ли удастся незаметно выбраться отсюда. Она, крадучись, прошла через арку, очень сожалея, что у нее больше нет кинжала. Все тихо, слышно только, как где-то жужжит пчела. Длинный коридор, очевидно, пуст, но она шла очень осторожно, то и дело прислушиваясь, нет ли погони. Она вскарабкалась по ступеням к широкой площадке. Я ощупывая все вокруг в поисках следующего ряда ступеней, вдруг наткнулась на деревянную дверь. Нет ни малейших проблесков света, ни вокруг дверной рамы, ни между досками. А это значит одно из двух, либо комната за дверью так же темна, как и лестница, либо это глухая дверь, и за ней вообще нет никакой комнаты, что явно противоречит здравому смыслу. Она надавила на щеколду, не заперта, и осторожно открыла дверь. Да, внутри так же темно, как на лестнице, поэтому она быстренько проскочила внутрь и закрыла за собой дверь. Ей все равно было нечем разжечь огонь, даже если бы она и осмелилась, поэтому она вела разведку на ощупь, следуя вдоль стены. Так она обошла все четыре стены маленькой комнатки и опять оказалась у двери, затем решила двинуться по диагонали. Здесь была узкая кровать, аккуратно заправленная, туалетный столик и на нем пара книг. Стол, на котором порхающие руки Джеки обнаружили бутылку и чашку. Чашка была обнюхана и в нос ударил резкий запах джина. И, наконец, в углу был обнаружен стул, на стуле... Тут Джеки возблагодарила Бога, когда, ощупав то, что было на стуле, она смогла определить, что это такое. Короткое платье, парик, сумочка с гримом и пара старинных комнатных кожаных туфель. «Это не иначе как чудо. То, что эти одежды, словно, специально положены здесь для меня», — подумала она. Потом она вспомнила, что старый Бальдо говорил, что ему было приказано играть спектакль в костюме сегодня вечером. Это должно быть его комната, и он, должно быть, приготовил заранее костюм, а пока он его примерял, он принял решение умереть. Хотя она, конечно, не могла ничего видеть, она все равно с любопытством осмотрелась вокруг и пожалела, что никогда не узнает, какие книги лежали на туалетном столике. Лен Керрингтон уселся прямо в передней комнате и отхлебнул изрядную порцию с из карманной фляги, совершенно не заботясь, что его могут увидеть. С чего бы это, хотелось бы знать, его ни с того ни с сего вдруг назначили заместителем клоуна. И мало того, они еще хотят, чтобы он успокаивал разгневанного доктора Ромини, который считает неудовлетворительными сводки с места событий, поступающие каждые несколько минут от группы захвата, посланные на поимку двух беглецов. Да, еще вдобавок хребин беснуется от ярости, и надо успокаивать хрыбина, который валяется в гамаке с тяжелейшими ожогами и стонет от боли. Надо его убедить, что приняты все меры и что делается все возможное для исправления ситуации. А Керрингтон даже не понимал, какова она эта самая ситуация. Он, правда, слышал, что танцующий карлик попытался убить клоуна, а потом сбежал по подземной реке вместе с индусом. Но, ради бога, если это так, то почему доктор Рамини интересует только индус? Ха. А вот кто-то поднимается по лестнице из подвала. Кэррингтон решил было встать, но потом отверг эту идею. Как ни странно, это казалось женщина. Ее прическа напоминала гнездо грызуна, а ее платье сидело, как кусок брезента на вешалке для шляп. Но ее лицо под толстым слоем пудры и румян было, пожалуй, хорошенькое. «Они мне посоветовали поискать хребина внизу», сказал он так невозмутимо, как будто женщина в крысином замке «Не столь же беспрецедентное явление, как лошадь в Вестминстерском соборе. Я его не видела». «Нет», — сказал Керрингтон, скакивая на ноги. «Он, эм, -э нездоров. Какого черта ты здесь делаешь?» «Я от Кэти Данниган. у Ну, у нее эти дома свиданий в районе Пикадилли. Мне было предложено организовать совещание. Очевидно, этот парень-харыбин хочет вложить деньги в это дело». Керрингтон удивленно заморгал. Насколько ему было известно, проституция не входила в сферу деловых интересов Харыбина. «Ну, безусловно, это как раз для него. И кроме того, совершенно невообразимо, чтобы юная девушка пришла бы в такое место, как Крысиный замок, без достаточных на то оснований. Это дело с домами на Пекадиле как раз самое оно». Он окончательно успокоился. Разумеется, это дело никак не связано с двумя беглецами. «Ладно, но, боюсь, вы не сможете его сейчас видеть. Вам лучше покинуть это место и сказать этой женщине Даниган, чтобы в следующий раз присылал мужчину». «Вам здорово повезет, если вас изнасилуют меньше, чем дюжину раз, прежде чем вы выберетесь из этого здания». «Но в таком случае одолжите мне нож». «В... вот еще». Джеки подмигнула. «Вам доводилось бывать на Пикадиле?» Кэррингтон ухмыльнулся, протянул руки и обхватил ее за талию. «Нет-нет-нет, не я», — поспешила она развеять его иллюзии. «Я... Хм, у меня болезнь. Но у нас есть чистые девочки на Пикадиле». Хочешь, я дам тебе пароль, и ты сможешь в любое время получить девочку бесплатно. Ну, что скажешь?» Кэрингтон отскочил от нее, но подумав, нехотя засунул руку за пазуху и вытащил кинжал в кожаных ножнах. «Вот», — сказал он, — «какой пароль?» Джеки сказала самую непристойную трехэтажную непристойность из всех когда-либо слышанных ею. «Я знаю, это звучит странно, но это так и есть. Ты просто приходи в любое из этих мест, подойди к вышибалию парадного входа и шепни ему это на ухо, а дальше сам увидишь, что будет. Джеки неторопливо направился к выходу из крысиного замка, демонстративно чистя ногти кинжалом.